Глава 13. Шесть степеней. Немного о сенсорах и данных виртуальной реальности. Глаза должны блуждать. Да-да, это привет Диани Вриланд. Когда Том сделал первые перчатки, они считывали информацию лишь о сгибании пальцев, а о положении руки в пространстве и ее наклоне нет. Для того, чтобы описать расположение и ориентацию объекта в трехмерном пространстве, нужны шесть цифр: X, Y, Z, поворот, наклон, смена направления. Очевидно, что если мы хотели заставить руку аватара поднять виртуальный объект, то нам необходимо было знать, как расположена в пространстве и под каким углом наклонена рука человека. Устройства, которые считывают информацию о расположении объекта в пространстве, обычно называют трекерами. Подходящие для отслеживания движений человека трекеры уже были в продаже, хотя цены на них и кусались. Как ни странно, лидировал по производству подобных устройств штат Вермонт. Там располагались сразу четыре такие компании с единым представительством в Вермонт-Вэлли. Их клиенты оснащали трекерами роботов, промышленное оборудование и даже авиасимуляторы. Все годы к внешнему устройству всегда прилагалась базовая станция, служившая для трекеров точкой привязки. Например, две основные компании из Вермонта по производству трекеров, Polymos и Essention, специализировались на отслеживании с использованием магнитных полей. Во внушительных размерах корпусе располагался большой электромагнит, испускавший пульсирующее поле, а маленькие сенсоры магнитного поля встраивались в перчатку, а позже в шлем. существовало множество других потенциальных способов отслеживания: лазеры, радиоволны и многое другое. Мы долгое время разрабатывали смелые алгоритмы отслеживания. Вы спросите: зачем встраивать трекер в шлем? Помните шпионскую подводную лодку? Она должна исследовать. Вспомним фундаментальный принцип зрительного восприятия в виртуальной реальности, который упоминался в главе, что показывает зеркало.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 должен повернуться налево, создавая иллюзию, что мир статичен и не зависит от вас. Я должен четко изложить наиважнейший момент. Само по себе качество визуального отображения далеко не самая главная составляющая визуальных ощущений виртуальной реальности. Намного важнее отслеживание, то, насколько быстро и хорошо визуальное отображение реагирует на движение головы или глаз. Существует несколько разновидностей отслеживания. Поскольку форма глаз почти сферическая, и они вращаются приблизительно вокруг собственного центра, часто можно обойтись пониманием того, где находятся глаза, а не куда они смотрят. Пока вы в состоянии удерживать перед собой виртуальную панораму там, где находятся ваши глаза, можно оглядываться вокруг и видеть окружающую виртуальную обстановку. Это называется отслеживанием движений глаз. Фактически, глаза занимают фиксированную позицию внутри головы. Так что можно обойтись и просто отслеживанием движений головы. Некоторые разновидности изображения в виртуальной реальности предполагают, что вы должны знать не только положение глаз, но то, на что они смотрят. Это называется отслеживанием направления взгляда. Отслеживанию нет конца, как нет конца и Иногда важно измерить и фокусное расстояние каждого глаза и степень открытости зрачка. мозг интегрируется. Всеобщая проблема чувственного восприятия заключается в том, что это довольно длительный процесс. Если вы станете профессионалом мира виртуальной реальности, вас попросят использовать для обозначения задержек в VR-системах термин запаздывание. Первостепенная значимость запаздывания наглядно проявилась в начале 1980-х годов. В принаучном исследовательском центре NASA открылась лаборатория виртуальной реальности, которой руководили сначала Майк Мак, Гриви, а затем Скотт Фишер. Майк поставил эксперимент. Он сконструировал шлем виртуальной реальности с черно белым изображением, имевшим разрешение 100 на 100 пикселей на каждый глаз. Это было самое высокое возможное разрешение с учетом визуальных технологий того времени. Основная обработка осуществлялась в формате векторной графики. Камера фиксировала векторное изображение, управляя дисплеем с пиксельной структурой. В то время само использование пикселей для шлема было в новинку. Это, возможно, был первый пример, не считая летных симуляторов. Разрешение 100 на 100 подходит скорее для иконки. Для виртуальной реальности оно совершенно несообразно. Не забывайте о том, что изображение займет все поле вашего зрения, и каждый пиксель будет выглядеть как плитка кафеля на стене. Тем не менее, эффект получился крайне интересным. У меня отвисла челюсть, когда я посмотрел в шлеме Майка на простой набросок спутника. Он выглядел изумительно. Можно было разглядеть детали размером меньше пикселя и прочувствовать 3D-форму странного объекта. Секрет крылся в быстром и точном отслеживании движений головы. Чем меньше запаздывание, тем лучше визуальные ощущения. Как будто разрешение магическим образом увеличилось. Визуальное восприятие основано на интеграции всего, что вы видите, и ожидания того, что вы увидите в следующий миг. Мозг видит больше, чем видят глаза. Слепое пятно удивительно яркий в то же время обыденный тому пример. Каждый глаз слеп в пределах значительного участка, расположенного близко к центру поля зрения, поскольку именно в этом месте зрительный нерв прикрепляется к сетчатке и блокирует функцию восприятия. Но вы об этом не знаете, так как ваш мозг заполняет эту пустоту. При движении головы в HMD Майка, на шлемный дисплей, как сначала называли шлем виртуальной реальности, мозг считывал картинки разных ракурсов виртуального мира, лишь немного отличавшихся друг от друга. Пока движения были точными, а это обеспечивал хороший трекер, точными были и ракурсы. Это означало, что мозг мог совмещать поток изображений с низким разрешением с точным внутренним ощущением более высокого разрешения. Ничего особенного с точки зрения мозга, просто еще один рабочий день. Человеческий глаз удивительный сенсор, но при этом нестабильный, причудливый и хрупкий. Благодаря мозгу мы видим лучше, чем должны бы, учитывая природу наших глаз. Мозг рад угадывать и обманывать, делая так, чтобы виртуальная реальность выглядела лучше. Но то же самое он делает и в обыденной реальности. В 1980-е годы объяснить это новичкам было ужасно сложно, даже когда у них появилась возможность испытать демонстрационную версию виртуальной реальности. Я годами искал слова, чтобы передать эту простую идею, которая сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Опыт движения Если бы вы оказались на месте одного из первых участников эксцентричных экспериментов, которые мы проводили в нашей лаборатории в ВПЛ, вы бы с самого начала ощутили переход к вере, в виртуальный мир. У нас это называлось момент обращения. Поскольку виртуальная реальность с годами совершенствовалась, с того момента, как пользователь надевал шлем, до момента обращения проходило все меньше времени. В конце столетия этот временной зазор и вовсе сошел на нет. Вот еще один пример важного принципа. Дешевые процессоры делают прочие детали более производительными. Наряду с машинным зрением, процессоры, которые могут считывать данные о движении через инерцию, дешевеют, а их качество возрастает. Сейчас каждое мобильное устройство снабжено акселерометром. Если совместить данные акселерометра с данными камер, появляется возможность создать быстрый и точный трекер. Все подпадает под закон Мура. И более того, Благодаря быстрым процессорам становится целесообразным предсказывать будущее. Математические исчисления, обычно задействованные в этом процессе, называются фильтром Кальмана. Точно так же, как ваш мозг, возможно, мозжечок, может предсказать, куда вам нужно переместить руку, чтобы поймать бейсбольный мяч. Фильтры Кальмана прогнозируют, куда вам нужно переместить голову. Более узкоспециализированные алгоритмы пользуются особенностями строения тела и шеи. Голова может двигаться лишь определенным способом, так что варианты невозможного движения головы отпадают. Помимо всего прочего, к тому времени, как вы обработаете 3D-изображение, оно может слегка устареть, поскольку 3D-графика до сих пор требует огромного количества работы даже от мощных современных процессоров. Так что для высокоэффективной среды виртуальной реальности Потребуются простые корректировки в последнюю микросекунду, чтобы изображение хоть немного больше соотносилось с текущим моментом. Например, изображение в целом можно сдвигать, наклонять и искажать. Сейчас большинство людей ощущают шок от восхищения качеством иллюзий, а тогда мы постепенно приходили к пониманию того, что наше восприятие меняется. На это уходило какое-то время. Это может послужить примером того, что более совершенная технология оказывается хуже. Нет ничего более ценного, чем узнавать о себе что-то новое, а старое и медленное оборудование виртуальной реальности лучше помогает познать собственный процесс восприятия. Но так думать нельзя. Возможно, когда-нибудь проектировщики виртуальной реальности смогут хитроумно добиться ощущения медленного старта на современном оборудовании, которое делает акцент на моменте обращения, даже лучше, чем старое. В любом случае, в прошлом вам бы пришлось пережить момент обращения, но это был бы лишь первый шаг. Поскольку мы делали основной акцент на многопользовательском опыте, вы скоро познакомились бы с другим человеком, попавшим в виртуальную реальность. Этого другого вы могли увидеть в виде одного из первых аватаров: аккуратно прорисованной фигурки веселой расцветки с головой мультяшного персонажа, с телом без выраженных черт и ловкими, но странно трубчатыми руками. Изображение в виртуальной реальности в те годы было довольно нечётким. Лицо было общим. Всем нам приходилось пользоваться одними и теми же аватарами. Лишь немногим удавалось создать эффективных аватаров из скудных доступных ресурсов, поэтому об их разнообразии мы могли лишь мечтать. Первое лицо аватара в виртуальной реальности создала Н. Ласко, составив его из 20 многоугольников. Лицо оригами И при этом, несмотря на недостаток визуальных подробностей, присутствие человека сохранялось. Эффект был пугающим и ошеломляющим. В обыденной жизни человек зачастую не замечает, как воспринимает других людей, но в первых примитивных системах виртуальной реальности разница между человеком и машиной просматривалась весьма ярко. Мурашки по коже. Внезапно в этих многоугольниках проступал другой человек. В них можно было прочувствовать тепло человеческого присутствия. Что же происходило? Если мы записывали движения человека и воспроизводили эти движения у аватара, то людям, которые в тот момент находились в виртуальной реальности, было очевидно, что в этом аватаре сейчас нет настоящего человека, и все было совершенно иначе при контакте с другим человеком внутри аватара. Обычно можно было даже сказать, кто именно стоит перед тобой. Эти эксперименты проводились параллельно с исследованиями старинного научного сообщества, изучающего восприятие биологического движения. Канонический эксперимент сообщества заключался в том, чтобы отснять на камеру испытуемого с головы до ног одетого в черную ткань, по которой разбросаны яркие точки. Все, что видно на видео это движущиеся пятна. Когда испытуемые смотрят записи, происходит нечто особенное. Они могут узнавать людей. или распознавать такие детали, как пол человека, его настроение и другие качества по нескольким движущимся точкам. О том, что именно люди могут или не могут воспринимать из таких видео, до сих пор ведутся споры. Какой бы гипотезы не придерживались ученые в отношении биологического движения, аватары помогут узнать больше, поскольку они представляют собой интерактивную версию тех же самых экспериментов. Внутреннее ощущение реальности человеческого присутствия внутри аватара мое самое яркое переживание в виртуальной реальности. Интерактивность не просто свойство или качество виртуальной реальности, но и естественный эмпирический процесс в самом сердце опыта. Это то, как мы познаем жизнь. Это сама жизнь. Это определение исключает оцифрованные ощущения. Например, игры, в которых задействуют обычные контроллеры поскольку они не передают непрерывного движения тела, только нажатие на кнопки. Сюда входят захватывающие ощущения в Kinect и даже провокационные разновидности дизайна мультисенсорных устройств. Это новый рубеж цифрового мира. Трекеры представляют собой не только важный компонент, позволяющий изображению в виртуальной реальности работать, они также считывают данные людей, чтобы те могли появляться друг перед другом в виде аватаров. Сенсоры Поистине ключевая технология в виртуальной реальности. VR больше наука об измерениях, чем о синтезе. Когда бы мы не запускали классическую систему виртуальной реальности, задачей первостепенной важности всегда было установить и откалибровать трекер. И все мы потом хотели только одного никогда больше не делать этого снова. Студент по имени Боб Бишоп предложил, как можно избавиться от внешних базовых станций или опорных точек для трекеров, использующих машинное зрение. Этот план он изложил в своей диссертации, над которой работал, где бы вы думали, в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Задумка сработала, но для ее воплощения требовалась подготовленная среда, в которой отправными точками служили бы объекты зрения. До появления HoloLens никто не разрабатывал шлем с полностью автономным трекером машинного зрения, который бы не требовал подготовленной среды или базовой станции. Качка на море и в виртуальном пространстве. Если уж речь зашла о преодолении запаздывания, то знаете, что мы сражались с ним героически. Сейчас счет идет на микросекунды. Привыкание к виртуальной реальности идет хорошо, если запаздывание не выходит за пределы 7 или 8 миллисекунд. Если в виртуальной реальности вы чувствуете тошноту, то скорее всего дело в трекере. Вот история, которую я никогда не устану рассказывать. Однажды, в 1980-е годы, когда о виртуальной реальности впервые широко заговорили в контексте поп-культуры, мне позвонил некий Стивен Спилберг, кинорежиссер. Нужно привести демо-версии виртуальной реальности в Лос-Анджелес и показать представителям индустрии развлечений. Может, там удастся организовать путешествие по виртуальной реальности в тематических парках или еще что-нибудь в таком роде. вы серьезно?» Для систем виртуальной реальности требуются огромные компьютеры и всякое сложное оборудование. Просто скажите людям, чтобы приезжали в Кремниевую долину. Перелет не займет много времени. Это Голливуд, и люди приезжают к нам. Кремниевая долина изменит это, только дождитесь. Может и так, но пока если вы приедете, мы вам заплатим много. хорошо. Так появилась реальность на колесах. Большой восемнадцатиколёсный трейлер, груженный демоверсиями виртуальной реальности стоимостью в несколько миллионов долларов, которые мы повезли из Кремниевой долины в Голливуд. Подобные версии сейчас можно приобрести за несколько сотен долларов. Трейлер заезжал на стоянку ко всем крупным студиям, на неделю к каждой. Когда мы добрались до студии Universal, где снимал свои фильмы мистер Спилберг, он был очень обеспокоен тем, что мы сначала посетили его конкурентов. Он прошептал мне на ухо: "У мышонка есть зубы". Бессменный глава компании Universal Лью Вассерман, местный анасис в масштабе борщевого пояса, Наблюдал за тем, как мы пригласили в трейлер любопытных добровольцев, которым не терпелось испытать новые экзотические ощущения. Разумеется, они были поражены. Позже я встречал людей, приобретавших тогда демоверсии. Некоторые из них до сих пор активно работают в сфере виртуальной реальности. Они продолжили писать сценарии для кино и сериалов на основе VR или стали заниматься венчурными инвестициями для молодых проектов виртуальной реальности. Лью показал на меня поднята вверх рукой, а потом согнул худой как волшебная палочка указательный палец и поманил меня. Я подскочил как любопытный кролик, на которого тогда был похож. Слушай, малец, будет ли людей рвать в этой штуке? Я ответил отрывисто и с придыханием. Э, "Отличный вопрос, мистер Вассерман. Мы как раз изучаем эту проблему. Тошнота у людей наблюдается лишь в одной демоверсии из нескольких сотен." А в ближайшем будущем это соотношение сократится до одного случая на несколько десятков тысяч. В конечном итоге эти случаи станут еще реже. Мы взяли ситуацию под контроль. Он заручал на Спилберга. На кой вы мне притащили сюда этого юнца, который ни черта не смыслит в бизнесе развлечений? И на меня. Слушай, пацан, я хочу видеть в газетах заголовки о том, как от меня увольняются уборщики из-за того, что народ блюёт. Честно говоря, рассказы об увольнениях из-за необходимости убирать последствия её рвоты послужили в то время неплохой рекламой для фильмов Челюсти и Экзорцист. Если вы хотите именно этого, мистер Вассерман, то нет проблем. На сегодняшний день количество случаев тошноты в виртуальной реальности сильно уменьшилось, как я, собственно, и обещал. Но несмотря на все наши успехи в борьбе с тошнотой, вызываемой симулятором, идеала мы так и не достигли. Нет, нет, да и найдется человек, который почувствует себя плохо, только посмотрев, как кто-то другой испытывает демоверсию виртуальной реальности, даже если у этого другого нет никаких проблем. Я видел людей, у которых начинала кружиться голова от одной мысли о виртуальной реальности. Невозможно решить все проблемы, относящиеся к субъективному опыту, не превратившись в полицию мысли, так что придется постоянно жить с ощущением неидеальности. Если бы только у меня был такой же талант развлекать людей, как у мистера Васармана. Виртуальный реализм против виртуального идеализма. При проектировании устройства VR мы, разумеется, пытаемся создать настолько эффективную иллюзию, насколько это возможно, но я уже доказывал, что четкое обозначение границ иллюзии делает виртуальную реальность лучше. Итак, мы подошли к фундаментальному противоречию. Одной из целей виртуальной реальности должно быть достижение максимально убедительной иллюзии, иначе зачем она вообще нужна? Но самая большая радость виртуальной реальности состоит в том, что человек не вполне убежден, как зритель, наблюдающий за фокусником. Пример подобного противоречия обыгрывался в представлении устройства Kinect от Microsoft, которое привело меня в абсолютный восторг. В конце 1990-х годов я руководил объединенной группой исследователей под названием Национальная инициатива по телепогружению. Мы разработали первые интерактивные функциональные возможности, используя карты глубин. Это означало, что и люди, и окружение воспринимались пользователем в VR в объеме и в реальном времени. При первых 3D-подключениях, например, при использовании перчатки DataGlove, над телом тело ощущалось пятнами. А теперь вся ваша фигура непрерывно считывалась в трех измерениях. Программа представляла вас в виде движущейся скульптуры, а не марионетки, у которой всего несколько суставов. Мысль о том, что подобное взаимодействие скоро станет доступно широкой аудитории, хотя еще меньше десяти лет назад оно считалось лабораторной экзотикой, воодушевляла. Презентация Kinect также послужило исключительно наглядным примером противостояния виртуального идеализма и виртуального реализма. Microsoft поставляла безупречно проработанные продукты, такие как Dance Central, популярный тренажер для обучения танцам, но не раскрывала исходных данных, той внутренней практической правды о том, что собственно делало это устройство. Этот недостаток информации об исходных данных привлекал внимание людей, и реакция не заставила себя ждать. Возник культурный феномен, получивший название Kinect hack. Программисты-любители писали собственные программы под Kinect и размещали видеоролики на YouTube. Эти ролики не были безупречными. Наоборот, они были грубыми и примитивными. Некоторые из них просто раскрывали исходные данные. В них можно было увидеть ничем не приукрашенные трёхмерные динамические модели обычных людей в домашних футболках. Сказался ли этот взлом на качестве иллюзий? Нет. Когда внутренняя природа Kinect была раскрыта, множество людей стали его фанатами. Вид изнанки устройства сделал его более привлекательным. Взломщиков Kinect насчитывалось не более нескольких тысяч, а продажи самого устройства исчислялись десятками миллионов, в результате чего оно стало самым быстро раскупаемым пользовательским устройством в истории. Так сыграли ли свою роль Kinect hacks или они были ничего не значащей пеной на поверхности моря потребительского рынка? Я думаю, все же сыграли. Хотя их и было не слишком много, они стали заметным культурным явлением. Хакеры объяснили принцип работы устройства и заложили основу того, чтобы его оценили миллионы людей. Вид исходных данных первого поколения контроллеров Kinect вышло второе поколение, данные которого были более качественными и стабильными. Шум и сбои сводил с ума, что было вполне в духе времени. Людям наконец показали, что вообще может видеть компьютер и как он выражает это на определенном слое цифрового мира, в котором они живут. Если бы движение Kinect Hack было говорящим живым существом, оно бы сказала: "Вы можете увидеть то, на что смотрят устройства. Сейчас вы немного менее слепы, чем прежде, в новом мире, который открыли технори. Взломщики Kinect и в меньшей степени те, кто смотрел видеоролики, вступили в диалог, волнующий нашу цивилизацию". Как люди изменят сенсомоторную петлю посредством которой мы влияем на мир? Цифровая культура вся основана на изменениях этой петли, а видеоролики Kinect Hack показали ее самые причудливые повороты. Превратиться в надутую распухшую версию себя самого, стать прозрачным, взломщики одним взмахом руки превращались в монстров и контролируемые волны рождественских огней. Это хрестоматийное культурное явление нашей эпохи. придумать отклонение от обычного взаимодействия с реальностью и продемонстрировать его с помощью цифровых устройств. Демоверсии виртуальной реальности сродни юмору, точно так же приоткрывают границы мышления. Исходные данные HoloLens, в отличие от первого поколения Kinect, не были скрыты. До сих пор надевая шлем HoloLens, я пронзительно ощущаю, что вижу, как мир становится оцифрованным. что стоит мне посмотреть по сторонам, как все вокруг словно опутывает ловчая сеть. Я наблюдал этот процесс тысячи раз на протяжении десятилетий, но он до сих пор кажется захватывающим. Так вращаются шестерни нашего алгоритмического мира, причем не в переносном смысле, а в буквальном. Этот процесс конкретен. Он освобождает Расчеты любопытны, но несовершенны. Случайное столкновение, разрыв, неровность Хороший сценарист никогда не старается сделать главного героя совершенным. И все же мы, разработчики технологий, часто допускаем ошибку зеленого новичка, пытаясь представить наши творения безупречными. Эта книга о виртуальной реальности, но я должен отметить, что пламенный платоновский образ мышления о технологии распространяется не только на виртуальную реальность. Когда компании разрабатывают алгоритмы работы с большими массивами данных, которые будут рекомендовать вам с кем спать или какой фильм посмотреть. Они рассчитывают на наивное, на лишенное любопытство человечества. Люди будут им подыгрывать, и так и не захотят узнать, какие при этом задействованы данные или как работают алгоритмы. Больше всего в культуре виртуальной реальности мне нравится то, что многие пользователи, готовые принимать на веру показуху и хвастовство других цифровых сервисов, в ВР проявляют любопытство и даже требовательность. Желая видеть, что скрывается за фасадом технологии. разумно. Данные виртуальной реальности, производные от личного опыта с определенного угла зрения, они мгновенны и продуманны, обладают собственным характером, и их можно понять. Виртуальная реальность пробуждает в людях любопытство, а для технологий не существует задачи важнее этой. Время снова заглянуть в мою жизнь.